Заговор против Цезаря. Рим. 44 год до Рождества Христова. В 44-м году Гай Юлий Цезарь стал диктатором в четвертый раз, а консулом в пятый. Положение его казалось бесспорным. Новые почести, декретированные Сенатом, соответствовали уже открытому обожествлению. Дни побед Цезаря ежегодно отмечались как праздники, а каждые пять лет жрецы и весталки совершали молебствие в его честь. Клятва именем Цезаря считалась юридически действительной, а все его будущие распоряжения заранее получали правовую силу. Месяц Квинтилий переименовался в июль. цезарю посвящался ряд храмов и так далее и тому подобное. Но все чаще звучали разговоры о Цезаре и царском венце. Отрешение от должности трибунов, власть которых всегда считалась священной и неприкосновенной, произвело крайне неблагоприятное впечатление. А вскоре после этих событий Цезарь был провозглашен диктатором без ограничения срока. Началась подготовка к Парфянской войне. В Риме стали распространяться слухи о том, что в связи с походом столица будет перенесена в Илион или в Александрию, а для того, чтобы узаконить брак Цезаря с Клеопатрой, будет предложен законопроект, согласно которому Цезарь получает разрешение брать себе сколько угодно жен, лишь бы иметь наследника». Монархические замашки Цезаря, то ли существовавшие на самом деле, то ли приписываемые ему общей молвой, оттолкнули от него не только республиканцев, которые одно время рассчитывали на возможность примирения и альянса, но даже явных приверженцев Цезаря. Так один из главных руководителей будущего заговора Марк Юний Брут в соответствии с традициями той ветви рода юниев – которому он принадлежал, был убежденным сторонником демократической партии. Создалась парадоксальная ситуация, при которой всесильный диктатор, достигший, казалось бы, вершины власти и почета, на самом деле очутился в состоянии политической изоляции. Уже и народ не был рад положению государства. Тайно и явно возмущая самовластием, он искал освободителей. Когда в Сенат были допущены иноземцы, появились... подметные листы с надписью «В добрый час не показывать новым сенаторам дорогу в Сенат». Заговор против Цезаря сложился в самом начале 44-го года. Его возглавили Марк Брут и Гай Кассий Лонгин. В свое время этих приверженцев Помпея, выступавших против Цезаря с оружием в руках, Он не только простил, но и предоставил почетные должности. Оба не стали преторами. Интересен состав и других заговорщиков, кроме главарей заговора Марка Брута, Гая Кассия и таких видных помпеянцев, как Легарий, Гней, Домицы, Агенобарб, Понтий, Аквилла и еще нескольких менее заметных фигур. Все остальные участники заговора были до недавнего прошлого явными сторонниками Цезаря. Тули Кимр, один из наиболее близких к диктатору людей, Сервий Гальба, легат Цезаря в 1956 году и его кандидат по консульству в 1949 году, Минуций Базил, тоже Лига Цезаря и Притор 45-го года, братья Публи и Гайкаско, причем первый из них был уже избран трибуном на сорок третий год, всего же в заговор было вовлечено более 60 человек. Тем временем подготовка к новой, то есть Парфянской войне, шла полным ходом. Цезарь намечает свой отъезд к войску на 18 марта, в Македонию, а 15 марта предполагалось заседание Сената, во время которого... Кинде Цемвир Аврелий Котто, консул 65-го года, должен был провести в Сенате решение о награждении Цезаря царским титулом, основываясь на предсказании, найденном в Севелинных книгах, по которому Парфиан может победить лишь царь. Заговорщики колебались. Убить ли диктатора на Марсовом поле, когда на выборах он призовет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 То, что его жизни угрожает опасность, цезарь знал, или, по крайней мере, догадывался. И хотя он отказался от декретированной ему почетной стражи, сказав, что он не желает жить в постоянном страхе, тем не менее он как-то бросил фразу, что не боится людей, которые любят жизнь и умеют наслаждаться ею. Однако ему внушают более серьезные опасения люди бледные и худощавые. В данном случае Цезарь явно намекал на Брута и Кассия. и де Марта в истории приобрели налицательный смысл, как роковой день. Убийство Цезаря и предшествующему зловещее предзнаменование весьма драматично описаны рядом древних авторов. Например, все единодушно указывает на многочисленные явления и знаки, начиная от самых невинных, вроде вспышек света на небе, внезапного шума по ночам, и вплоть до таких страшных признаков, как отсутствие сердца у жертвенного животного, или рассказ о том, что накануне убийства в Курию Помпея влетела птичка-королек с лавровой веточкой в клюве, Ее преследовала стая других птиц, которые ее здесь нагнали и растерзали. А за несколько дней до смерти цезарь узнал, что табуны коней, которых он при переходе Рубикона посвятил богам и отпустил пастись на воле, упорно отказываются от еды и проливают слезы. Знамения на этом не закончились.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 Под ним сведением Брут вывел Цезаря за руку из дома и вместе с ним пошел в Курию Помпея. По другим данным, Цезаря несли в носилках. И даже по дороге в Сенат Цезарю открылось несколько предостережений. Сначала ему встретился гадатель Спуринна, который предсказал диктатору, что в Иде Марта ему следует остерегаться большой опасности — мартовские иды наступили? — шутливо заметил Цезарь. — Да, наступили, но еще не прошли, — спокойно ответил гадатель. Затем к цезарю пытался обратиться какой-то раб, якобы осведомленный о заговоре. Но, оттесненный окружавшей цезаря толпой, он не смог сообщить ему об этом. Раб вошел в дом и заявил кальпурнии, что будет дожидаться возвращения цезаря, так как хочет сообщить ему нечто чрезвычайно важное. Наконец, Артемидор из Книда...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 Артемидор якобы подошел к диктатору и сказал, «Прочитай это, Цезарь, сам, не показывай никому другому, и немедленно. Здесь написано об очень важном для тебя деле».